Глава восьмая. Сперва все вокруг было черным. Когда Рагуил очнулся, он лежал на полу вагона в позе креста с вытянутыми ногами и раскинув руки. Позднее он воспримет это как знак. Пока же радовался, что живой, хотя поначалу, толком не придя в себя, решил, будто умер. Яркая вспышка и тьма вполне могли быть... преддверием пути в загробную жизнь. Повсюду пылало пламя, стоял невыносимый жар. Кричали люди, взывая о помощи. Может, это и есть ад? Огненные провалы, терзаемые души, совсем как в Библии. Но нет, Создатель никогда не отправит его в преисподнюю. Аргуил слуга Господень. Ему уготовано место рядом с ним в райских кущах. Он выполнил свою работу, отозвался на зов. Господь ни за что не отдаст его на растерзание сатане. Рагуил хотел открыть глаза. Ресницы слиплись. Он бездумно вытер их кончиками длинных белых пальцев. Зря. Руки покрылись пеплом. Глаза тут же начало жечь Он заморгал, разгоняя грязь и боль, и не вставая огляделся. Было темно и густо от дыма. Прикрыв нос рукавом рубашки, Рагуил прищурился, всматриваясь во мрак. Сначала разглядел лишь смутные силуэты. Одни были неподвижны, другие шевелились. Глаза понемногу привыкали к темноте. Дым рассеивался. Он привстал, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Где его ангел? Где она? Вдруг она ранена?» Рагуил ринулся ее искать. Обезумев от тревоги, забыв про отвращение, он расталкивал всех, кто попадался на пути. Он должен найти ее, должен удостовериться, что она цела. В дыму все стали безликими. Вагон превратился в груду искореженных развалин. Повсюду были люди. Люди, камни, металл и битое стекло. Как найти ее в этом хаосе? Рагуил упал на колени, чтобы взмолиться Господу. Но тут, под новым углом, наконец разглядел своего ангела. Она лежала на полу, и над ней кто-то склонился. Рагуил подполз, прячась за обломками. Какая удача! Он уже много лет не смел подобраться к ней так близко. А теперь протяни руку и дотронешься. От этой мысли его пробрала дрожь. женщина которая помогала ангелу встала и ушла а она его ангел продолжала лежать глаза у нее были закрыты прежнее волнение сменилось страхом рагуил набрался храбрости и подполз ближе три два один глубокий вдох он наклонился и прижал средний и указательный палец к горлу своего ангела. Пульса не было. Кожа еще не остыла. Но он повидал немало смертей, чтобы узнать ее облик. Раздался пронзительный виск. Словно струна лопнула на скрипке. Вой лисы в ночи и гулящего кота. Звук рвался из груди Рагуила, хоть тот и не сознавал, что кричит. Его вырвало. Рот затопило желчью, Рагуила затрясло. Он положил голову на грудь своему ангелу, все еще теплую. Вцепился в нее, зарываясь пальцами в плоть, сам не веря, что она настоящая. После стольких лет ожидания, после стольких лет наблюдения, он, наконец, обнял своего ангела, но удержать уже не сумеет. Он жаждал примирения, но этому не бывать. Его обманули, его бросили. Он взвыл, хватая ртом воздух. От горьких, мучительных рыданий все внутри разрывалось на части. Его ангела больше нет. Теперь он один. Их время истекло. Пальцы сомкнулись на обломке металла. Рагуил сжал его сильнее. Острые края, протыкая кожу, впились в ладони. Рагуил этого не чувствовал, он чувствовал лишь одно — острую, невыносимую боль утраты.